когда «три» впервые обрело смысл. Благоразумный слепок с насилия над естеством явился на коктейль к нему в голову. Он оказался интересным гостем и неплохо развлек других гостей, из которых при желании мог бы получиться групповой фотопортрет его разума. Слепок насилия над естеством – рассказал пару забавных историй и пустился в пляс. Гости с восторгом за ним наблюдали. Потом зазвонил телефон, попросили слепок. Тот ответил и сразу покинул общество, ибо, как выяснилось, забыл о назначенной встрече в пригороде за много миль от этого места. Его уходу пришествовали извинения и прощания. Затем, после минутного замешательства, веселье продолжилось. На этот раз центром внимания стало некое воспоминание его детства. Воспоминание относилось к тому моменту, когда он впервые понял, что цифра 3 относится к трем вещам. Например, к трем яблокам.